В документах он именовался шведским бизнесменом, и они не лгали. Он и впрямь был шведом, родился в этой стране. Однако документы умалчивали о том, что он давно состоял в компартии и подобно Геру Гельмуту Дорну работал на грозного генерала Маркуса Вольфа, еврея и главу отдела внешней разведки Восточно-германской службы ГФА. Тем не менее его попросили выйти из машины и положить чемодан на прилавок для досмотра. Он с любезной улыбкой повиновался. Пока один таможенник занимался его багажом, другой заглянул под капот Saab. Он искал шар размером с маленький мяч или полуметровую трубку, но ничего похожего не заметил. Потом он залез под машину, смотрел багажник и вздохнул. Последний из Лондона распоряжение сильно прибавило ему хлопот. В багажнике лежал только набор инструментов. На одной стенке висел домкрат, а на другой огнетушитель. Тут подошел швед с чемоданами, спросил, оглушая все звонкие согласные: "Пожалуйста, все в порядке?" "Да, спасибо, сэр. Счастливо вам." Через спустя около 11:00 Сааб заехал на стоянку в Тингасинцы, Кингсфорд Парк, в деревушке Лэер-Делахей, югу от Коучестера. Мистеру Линквист вышел из машины и потянулся. В такой час англичане любят выпить по чашечке кофе. потому на стоянке было несколько машин, и все они пустовали. Он взглянул на часы. До встречи оставалось пять минут. Едва не опоздал, подумал Шведт. Причём агент должен был ждать его час. Да и дополнительной встречи могла бы состояться. Лингвист спросил себя, как и когда появится агент. Вокруг не было ни души, только в моторе большого мотоцикла Бенды копался молодой человек. Швед понятия не имел, как выглядит агент. Потому вернулся в машину, закурил и стал ждать. Ровно в 11 стекло постучали. Это сделал мотоциклист. Лингвист нажал кнопку и стекло опустилось. "В чём дело?" "Буква S на вашем номере означает Швецию или Швейцарию, спросил противополодле «Швецию», — "В Швеции", ответила Лингвист. "Я только что из Гетеборга. Никогда там не был" сказал незнакомец и тем же тоном спросил Привезли? Да. Он Аптека пакете рядом со мной. Окна гостиницы выходят сюда, потому выезжайте со стоянки, а пакет выбросите из окна, проезжая мимо МВВ, когда сам будет между мной и гостиницей. вас через пять минут.